Глава тридцать пятая. <смех> Маленький и очень довольный цветочек так сильно веселился и ерзал по моему наплечнику своей крохотной задницей, что мне было даже немного неловко. Так как ее лес — это ее святилище, то естественно, что она и видит и слышит все, что тут происходит. Думаю, обещание я сдержал. Прервал я ее веселье, пока она себе за нос в мягкое место не нахватала. Кивнула она, а затем тоже посмотрела на меня. Только веточку сломали. Ну здрасте, ухмыльнулся я. За веточки разговора не было. Чтобы ей вырасти вновь, понадобится много времени. Грустно сказала та, прекращая веселиться. Конечно, это не смертельная рана, но мне все равно от этого немного грустно. Понятно, улыбнулся я а затем немного покосился на прячущихся посреди поляны энтов. «Эти парни ведь за лесом должны приглядывать, да? Вот пусть поработают». «Пока не договорят, пока почувствуют ранение», затянула была эта девчонка, а я тут же повернулся в сторону поляны и громко свистнул во всю глотку, привлекая внимание каждого из симулирующих глубокую кому энтов. «Эй!» Зарал я, ткнув пальцем в сторону леса. Там кто-то ветку большую сломал. Нужно починить, чтобы богиню не расстраивать. Есть желающие?» «Что вы делаете?» Осторожно спросил маленький цветочек, притулившись поближе ко мне. «Глянь, как они тебя любят!» Сказал я с небольшой хмылкой. «Все до единого с места сорвались. Все сделать, чтобы любимую богиню не расстраивать». «Очень смешно!» Прошептала мне насупившаяся девчонка, медленно начиная улыбаться. Да ладно, отмахнулся я. Никому не повредит немножко здоровой мотивации. А затем резко поднял голос: Кто последний, тот сам виноват. А затем медленно перевел взгляд на сидящую на моем плече девочку. Смотри на них. Всего десять секунд прошло, они уже целый шаг сделали. Споря на что хочешь, никто из них так быстро с не бегал. Похоже, она и правда счастлива. Ёрзает туда-сюда головой, болтает. Почему-то, смотря на нее, я тут же вспоминаю ту деревянную фигурку, которая весь купол нашего святилища обхаживает. Эти двое в самом деле весьма похожи. Это даже немного забавно. Не хочется ее прерывать, но... Скажи-ка, — сказал я, немного придавив ее указательным пальцем, опустив его прямо на ее макушку. — Почему они так сильно тебя ненавидят? Вместо ответа она подняла обе руки и обхватила ими мой указательный палец, потянула вниз, и когда он коснулся наплечника, сильно его обняла. «Ничего не меня не ненавидит, сказала она, словно оправдывая саму себя. «Просто я очень хочу их защитить». «А они выходят против», — улыбнулся я. Не разделяя моей улыбки, маленький цветочек еще сильнее посмурнел. «А они?» — негромко сказала она. «Когда весь мир понял, что войны между богами не миновать, «Они очень хотели там сражаться», — заговорила она после небольшой паузы, начав как-то очень уж издалека. «Человеческий бог очень силен. Вместе с этой женщиной, которая жила недалеко отсюда, они объединились и решили сражаться посреди моря. Сражение такой силы могло потрясти весь континент. Мой лес наверняка был бы полностью уничтожен, а дети?» Словно погрузившись в не очень приятные воспоминания, Маленький цветочек снова взяла небольшую паузу, а я не сильно ее торопил с этим рассказом. «Мой апостол уже тогда была очень сильна. Объединившись со мной, она хотела сражаться в той войне. Более того, она хотела выйти из нее единственным победителем. Я знала, что это невозможно». Дернув головой, словно отгоняя наваждение, маленький цветочек посмотрела на меня. В тот момент я подумала, что стоит мне вступить в войну, и я тут же потеряю все. Так что я объединилась со своим апостолом, а затем силой, забрав контроль, решила отгородиться от этого сражения великой стеной. Ха, невесело улыбнулся я. Могу себе представить, насколько сильна ей это. Не понравилось. Ага. Также невесело кивнула эта девочка. На такое громадное заклинание Ушли все силы. Я больше не могла участвовать в войне. Более того, мы оказались заперты в этом месте, слушая лишь отголоски того сражения. М-да. Я все еще не знаю причины, почему Бог человеческой расы решил эту войну начать. Почему первой стала моя мать, тоже не ясно. Ясно, что тот черный парень, по-видимому, демон, за нее вступился, бросился в бой и на глазах у озверевшего башка прикончил его союзницу, богиню тех доставучих коротышек. При этом был так зол, что бросил ее прямо на сиденье своим грибам, из которых впоследствии мы частичку этой силы и сожрали. Спасибо ей, кстати, большое. Вот только, судя по всему, вступаться за своего союзника этот засранец не захотел намеренно. Дождался ее смерти и тут же атаковал черного демона, обрушив его на континент зверолюдей. Избив до такой степени, что даже вступившийся за него лев не смог избежать смерти, и только благодаря этой жертве, не иначе как чудом, сам демон остался жив, пусть и запечатанный собственным другом. Медленно посмотрев на грустную девочку, я мог только вздохнуть. Ее детишки хотели в такую войну вмешаться, да еще и Третий фронт объявить. Даже не зная смелость это или глупость, Но в итоге эта девчонка решила просто принять все на себя. Приняла клеймо бесхребетного труса, осталась внутри этого места, всеми силами стараясь защитить и любимый лес, и дорогих детей. Даже если никто из них не хочет ее понять, и, возможно, всецело ненавидит, деваться-то ей от этого, в конце концов, абсолютно некуда. «Ха-х», медленно выдохнул я, переваривая полученную информацию они ведь не сдадутся да медленно переведя взгляд на грустный маленький цветочек я все же решил уточнить в ответ на это она даже ничего не сказала просто утвердительно кивнула головой высокомерные ублюдки которые даже в той ситуации решили действовать в таком надменном ключе в текущий момент абсолютно точно сдаваться даже не подумают похоже придется мне немного наш план пересмотреть скажи-ка «Твой апостол, она все еще жива?» «Да», — снова кивнула эта девочка. «Все мои дети живут очень долго. Когда я ее избрала, она была еще девочкой, но... Сейчас она много сотен лет прает этим лесом». «Понятно», — сказал я, но голос вышел уж совсем невеселым. Неудивительно, что та эльфийка сказала, «Никому из нас из этого леса не сбежать». Все апостолы, с которыми я сражался или контактировал до этого, были родившимися совсем недавно существами, такими же, как и я. Теми, кто еще не достиг зрелости. Но вот эта барышня абсолютный иной случай. Она слуга своей богини много-много лет и уже давно достигла пика своей силы. Медленно переведя взгляд на маленький цветочек, я едва сдержался, чтобы не показать улыбку. Даже если ее богиня в это сражение вмешиваться не захочет, все равно сражение обещает быть довольно занимательным. Уже не терпится с ней встретиться. Надеюсь, они придут. Обе.